Но когда боролся здесь сам, все оставалось в тайне даже от сына. До глубокой ночи Ражный рыхлил ристалище, выскребая, выбирая из него камешки, лесной сор, желуди и старые корневище. Готовил круглый, упругий борцовский ковер площадью в тридцать шесть квадратных сажен. С момента, как он дотронулся до этой земли, Пошел особый отчет времени. Теперь он всецело принадлежал поединку. Не мог ни на минуту оторваться, уйти куда-то, и был готов в любой миг отвести какую-либо угрозу схватки, не допустить срыва, устранить из урочища кого бы то ни было. Вероятно, кому-то и когда-то удавалось все-таки тайком издалека подсмотреть за предками ражного среди ночи в глухом лесу возделывающими пашню. И ничего, кроме недоумения и страха, эта потаенная работа не вызывала? Отсюда и брала начало колдовская слава. А что еще мог подумать оглашенный, несведущий любопытный человек? После смерти отца в роще не было состязаний, поскольку Вячеслав не вступил в совершеннолетие, а значит, и в права наследства отчина. Ресталище, как всякая отдохнувшая земля, могло быть особенно плодоносным. И на это обстоятельство более всего полагался ражный. И сейчас, обласкивая свою ниву, он, как дерево, тянул из нее силу и сок энергии. Но этого было слишком мало, чтобы восстановиться после охоты на матеру. Обычно вотчинники, возделывая борцовский круг получали от него некий десерт. После того, как основательно насытились, добавляли последние штрихи упорства и воли, земля впитывала и хранила силу, оставленную здесь поединщиками. Он же был голоден и страдал от волчьего аппетита. Перед рассветом, не завершив своего земледельческого труда, как бы хотелось, как учил отец, он установил столб солнечных часов, и почувствовал, что может внезапно сломаться и заснуть прямо на и тогда бы земля отняла даже то, что дала. Убрав инструмент, ражный взял волчью шкуру и ушел под дуб сновидений. Если колеватый раскрыл тайну деревьев урочище, то непременно хоть пару часов напоспал здесь и видел вещи и сон, растолковав, который можно узнать исход поединка, в это верил каждый засадник. А хозяин урочища нравил хоть на часик вздремнуть под вещим деревом. Прежде чем лечь самому, Вотченик обследовал всю северную сторону подножья дуба, в основном на ощупь, но явных следов поединщика не обнаружил, поскольку земля оказалась выкотанной кабанами, устроившими тут лёжку. Может быть, во сне увидел себя победителем, а потому презрел законы, Протопал по ресталищу и вообще не искал этого места, будучи уверенным в своих силах. Так и не разобравшись, он расстелил шкуру миздрой кверху, затем достал фляжку с волчьей кровью, разделся и стал натираться. Когда его предки ходили на поединки по чужим вотчинам рощам, то вбивали в поклонный дуб медвежьи клыки. Ражный вел свой род от охотников — Наливая кровь в ладонь, он старался не обронить ни единой капли, и также бережно втирал ее в плечи, грудь, руки, ноги, оставляя чистыми лицо, голову, пятна в области сердца, солнечного сплетения и зарубцевавшейся раны на боку, где отсутствовали ребра. Серая в предутренних сумерках жидкость впитывалась почти сразу — И вместе с ней входила в его тело тончайшая сакральная энергия, существующая только в крови и нигде больше. Она несла в себе огромную по объему информацию, в том числе способную изменять генетический код. Человеческая и звериная кровь были несовместимы, и к организм забирал из нее лишь то, что не по поединщику волчью ярость, выносливость и отвагу, но во время переливания от человека к человеку происходили непредсказуемые стихийные изменения. И потому, когда в полевом госпитале ражному пытались влить консервированную кровь, неведомо у кого взятую, он встал с койки и ушел в свою бригаду. Натеревшись, он лег на шкуру, прижал к ней позвоночник. Нашел место у бедер, чтобы положить на мездру ладони, сделал глубокий вздох и мгновенно уснул. Через три недели ему уж не хватало молока гейши. Волчонок сосал один за четверых, вскоре отлучив родных щенят от материнских сосов, поскольку рос быстрее, чем ее дети. Точнее сказать, отлучили вдвоем с человеком, с которым свела его судьба. Поскольку догадливый и сообразительный, он приносил звереныша в кочегарку ко времени, когда вымя наливалось молоком. Родные полуторамесячные щенки ушлакали коровье молоко, ели творог, отварное мясо и бульон, однако ж тянулись к вымени, оно всегда была пустым. И гончи уж привыкла к чужаку, приноровилась к устрашающему запаху. И, чувствуя в звереныше природную, ярко отличиму от своих щенят силу жизни и мощь рода, с удовольствием питала его своим молоком, словно отдавая дань далекому прошлому, своему изначальному корню дикой, но прекрасной стихии. Скрытые до поры до времени страсти и стремление омолодить, взбодрить собачью кровь помимо воли, возбудили в ней материнскую любовь к зверенышу и это чувство потрясающим образом уживалось с чувством иным, извечным страхом и ненавистью. Самоуверенный, спесивый человек наивно полагал, что нет ничего в мире основательнее, вернее, чем собачья преданность. Он с гордостью принимал эти знаки, когда пес лизал ему руки, исполнял команды, был готов повиноваться. И невдомекомо было, какие природные силы таятся, в прирученном ласковом существе. Впрочем, мы сами собаки того не ведали, и когда блуждающие токи, вызванные средой, достигали отрода заложенные, но спящие инстинкты, происходил взрыв, от которого стрясались все приобретенные за тысячелетия жизни с человеком привычки и обычаи. Гейша кормила волчонка и чем больше он высасывал из нее жизненного сока в виде молока, тем с большей страстью она вылизывала ее, подчиняясь зову смутного чувства. Человеку, наблюдавшему сие действу, казалось, что происходит это от материнского желания вычистить, обеззаразить детеныша, обласкать его, возможно, утишить боли в животе, случающиеся от щенячьей жадности. Собака же интуитивно совершала ритуал. Говоря человеческим языком, производила коррекцию своей кинетической природы. Вбирала в себя волчий энергетический потенциал, который всасывал свое существо через самый нежный орган — язык. Сытого волчонка тянул на игры и ласки. Это особенно нравилось человеку которого звереныш просто терпел, как человек терпит временные неудобства, но вынужден жить, поскольку ничего больше не остается делать. Он считал вожаком стаи того, кто спас его, и ни время, ни обстоятельства не могли поколебать его приверженность. этот кормящий человек по недоразумению считал, что он хозяин всесильный господин, перед которым трепещет, И Присмыкается настоящий волк Виляет хвостом, лижет руки И от грозного окрика забивается в угол И трясется, поджавший тот же самый хвост Человеку было приятно повелевать звери, И часто, без всякой на то причины, он проявлял власть Сердился, топал ногами или вообще пинал Таким образом заставляя уступать дорогу в тесной каморке. Когда же находился в добром расположении духа, то принимался натаскивать, как собаку, приказывал исполнять команды и нарочито сторожился. Звереныш терпеливо все это сносил, ибо от природы имел представление о стае и иерархии, существующей в нем на уровне волчьего закона. Кроме вожака были и другие волки, ниже рангом, однако имеющие власть над ним, пока он ребенок. И они обладали правом давать пищу и лишать ее, оставлять в стае либо изгонять, казнить и миловать. И потому ничего не было зазорного, противоречащего волчьему естеству в том, что он покорялся старшему и сильному, доставлял приятные минуты самоутверждения.